Глава девятая. Чародей повысил голос. «Вот так. Вместо обсуждения важных дел будете уходить в сторону личных проблем. Это так легко. И кончитесь, как недохранители, а могли бы стать самой великой силой на свете». Гнур переменился в лице. Глаза хитро заблестели. Он сказал быстро. «Но-но, no -no, говори!» Как нам стать самой великой и грозной силой в мире? Инещотный добавил страк. И все окружающий уточнил Торнад и любовно погладил рукоять тяжёлого молота. Обожаю крушить. Черодея кинул всех тяжёлым взглядом и вздохнул. Похоже, из вас в самом деле ничего стоящего не выйдет. Я почему упомянула Тахаша? Вам придётся стать в чём-то похожими на него. Попытаться стать, потому что вам по-настоящему стать намного труднее. А что с Тахашем? спросил Таонарт. У него не о ком заботиться? Схватываешь быстро, сказал чародей потеплевшим голосом. Ты не совсем дурак, верно? Ну да, ты много страдал. А это обостряет разум. Когда раса тахаши ушла с лица земли, последний тахаш несколько тысяч лет просто скитался. Прошёл весь белый свет вдоль и поперёк. Всё перепробовал. А в конце концов пришёл к выводу, что жизнь не бессмысленна, если заботиться вообще обо всех, а не только о своей расе. Судя по лицам хранителей, Эта мысль никогда не приходила в голову. Да и вряд ли придёт. С какой стати заботиться о других, когда есть я? Единственный и самый лучший. А ещё всякая родня и соотечественники. Эх, сказал Чередес тяжёлым вздохом. Вы всё ещё не допонимаете, что всё то, что считаете великим препятствием для вашей работы, на самом деле является, как думаете, Ты прав, сказал Гнури извитительно. Какое это препятствие? Это повод для драки? Черадей обвёл взглядом сердитые лица. Что? И вы так думаете? А может быть, то был великий замысел? Нет, нет, не мой. Я не настолько хорош. А замысел всей вселенной? Канель откинула серебряный локон с плеча и сказала быстро: "Говори быстрее, пока мы не передрались, и тебя заодно не прибили". "Да вы посмотрите на себя", напомнил чародей. "Гоблины и тролли ненавидят друг друга. Мелкинды не любят и тех, и других". Но когда осколки талисмана попали к Гнуру, Торнату и Вилейну, Это о какой возможности, говорит. Возможности подраться, сказал с убеждением Лотор. Необходимости, уточнил Страк. Зачем драться? пискнула их тёнка. Можно не разговаривать, не здороваться, не замечать друг друга, только и всего. И никаких драк. Чародей помолчал, оглядывая за волновавшихся хранителей. Каждый спешит высказать свое не просто мнение, а твердое убеждение. Даже горгулья не выдержала и что-то каркнуло резкое и сиплое. «Еще не поняли», – проговорил, наконец, чародей с заметным разочарованием. Хранители начали умолкать и повернулись к нему. «Еще бы! Каждый думает только о себе». Ладно, кто-то уже и о своих сородичах. Я о них в первую очередь, заявил Велень. А себе высокую башню хочу только потому, что с её вершины легче о них заботиться. Черадей сказал успокаивающе: "Хорошо, хорошо. Ты заботиться начал первым и единственным. И пока единственным согласился чародей. «Потом начнут и другие. Когда сами нажрутся, тогда и они слегка подумают о своем народе». «Так вот, вас всех ждет неприятный сюрприз, который таит в себе просто невероятные возможности». Все слушали заинтересованно. А горгулья, чтобы не пропустить ни слова, мощно взмахнула крыльями и подлетела ближе. Каанель вздрогнула, напряглась. Рука дернулась к рукояти меча, когда полукаменная громада опустилась рядом и тут же словно каменела. Однако сумела выдавить улыбку и сказала непривычно счастливым голосом. «Мы женщины и должны держаться вместе, а то мужчины разрушат мир». Чародей бросил на нее острый взгляд. Каанель ощутила. что старый мудрец мало того, что каждого читает как раскрытую книгу, ещё и не пропускает ни слова, ни жеста, ни интонации этих голдящих существ. Эльфик сказала почти мудро. Произнёс он звучным голосом. Все умолкли. Да, почти. Но к этой мудрости требуются поправки и уточнения. Она сказала настороженно и чуточку обиженно. «Какие? Я же умная, а еще и красивая!» «Вместе должны держаться», — уточнил чародей. «А также работать все. То, что осколки у разных рас, доказывает, что нет рас слабых, глупых или никчемных. Если передеретесь, то мир, может быть, и не рухнет, даже не заметит. Но если начнете сотрудничать...» Это всему миру счастье. Теонард покачал головой. Лицо потемнело, а брови грозно сдвинулись над переносицей. Полное счастье будет, сказал он тяжёлым голосом. Если перебить всех солнечных эльфов, что держат людей в рабстве и гномов, добавил быстро Гнор. Гоблинов так вообще всех под корень, заявил Торнад. И тогда да, счастье. Вилен сказал громко. Мелкинды не такие кровожадные, а даже совсем милосердные. Нам для полного счастья нужна всего лишь власть над всеми расами. И тогда везде будет мир и довольство. И все будут петь только наши песни. Черадей покачал головой и вздохнул. Великий замысел под угрозой, пробормотал он. Можно даже сказать, трещит, но, наверное, создатель нашего мира предусмотрел и послал внешнюю угрозу, чтобы либо сплотились в борьбе, либо всё рухнуло. И он взялся создавать другой мир с другими расами. Или же в этом мире, чтобы не заморачиваться, выдвинет те расы что сейчас где-то в кустах или на окраинах. У лотера даже шерсть сдыбилась, а изо рта выдвинулись клыки в палец длиной. «Но спасибо!» — прорычал он люто. «Добрый у нас создатель!» «Когда дело не двигается, — пояснил чародей, — его нужно тащить». даже с резком оторвать голову говорят же дурной головы не жалко велень внимательно слушающий каждое слово чародея сказал с вызовом мне их головы тоже не жалко можете мне поотрывать начиная с гоблинов и тролля а эльфов оставим они хоть и бесполезные, но красивые На горизонте появилось небольшое облачко пыли. Но к счастью, не с той стороны, в какую поглядывают все в ожидании большой беды. Налетел ветерок. Солнце снова выползло из-за тучи, и приближающееся облако показалось сияющим в его лучах. Лотор обратил внимание, что почти все заметили. А это значит, на страже постоянно помнят о нависшей угрозе. Кто-то из твоих новеньких? Черадей сказал благожелательно. Почему моих? Теперь это ваши. Думаю, амазонкам мчиться. У неё быстрый конь. Лотер поинтересовался. Надеюсь, с войском, а то нас обещают уничтожить целиком и полностью. Как бы под корень и глыб же. Вряд ли с войском, ответил чародей. А что за угроза? Какой же ты чародей? сказал лотор. Если не знаешь. Я за вами не слежу, ответил чародей и уточнил. Не слежу постоянно. Дел много, так что говорите быстро. У меня много таких же муравьёв. Хранители заговорили было, но чародей остановил жестом. Кивнул Каанель. Эльфийка показала себя не по-эльфийски смышленой, несмотря на то, что красивая. Говори. Каанель поднялась, провела ладонями по корсету, выравнивая складки. «Два дня тому назад?» произнесла она ясным голосом, но с заметным волнением. Прибыли люди из племени Аягонов. Потребовали отдать им эти земли. А ещё нашу цитадель. Ту часть, что мы успели. Иначе всех убьют. Это и есть та внешняя угроза, которую должна сплатить нас. Или убьют нас всех, добавила Ихтёнка жалобно. Кто не убежит или не спрячется, Чародей сдвинул брови. Задумался. А я гоны? Даже не слышал. Впрочем, племен много, но редкие становятся народами. А я и народы не все помню. Мельтешат, мельтешат. Что-то придумали? Шерсть на загривке ворга вздыбилась, будто вот-вот кинется в самую гущу невидимого сражения. Он прорычал. «Будем драться!» «Кто как может и как умеет!» Чародея кинул их быстрым взглядом. Могучий гном с тяжелым молотом на плече стоит десятка воинов, как и сам Ворк. Да и остальные показали себя как прекрасные и неустрашимые бойцы. Кто грубой силой, кто магией. Но дрались бесстрашно. «Драться?» — пробормотал он. — Это хорошо, но как-то не совсем правильно. — Что неправильно? — спросил Лотар в недоумении. — Что умные, — пояснил чародей, — и что будущие правители мира должны драться, будто простые тубоголовые бойцы, у которых вместо мозгов мускулы. Тарнат почесал лоб, посмотрел под ногти, где остались тёмные полоски, и буркнул: "А что? Нельзя так, чтобы и мускулы, и мозги?" "Можно", согласился чародей мирно. "Просто я за свою жизнь таких ещё не встретил". Быльное облачко разрослось. Наружу выметнулся всадник на конец света горящего костра. Сброя заблестела серебряными и золотыми искрами, как и широкий обруч на голове всадника. Хотя уже угадывается всадница по тонкой гибкой фигуре и пучку таких же красных, как конский хвост волос. Все ждали молча. А она шагах в пяти от чародея и хранителей резко натянула повод. Конь взвился на дыбы, и грозно замолотил по воздуху широкими копытами с блестящими стальными подковами. Амазонка в лёгких доспехах из кожи, лицо гордое и чуточку надменное, огненно-красные волосы перехвачены на лбу широким стальным обручем с целым рядом изумрудов, очень эффектных на фоне загорелой кожи лица и всего тела. Вчерадей улыбнулся. Амазонка выказывает умение управлять лошадью. а всадница легко соскочила на землю и сразу поклонилась. «Приветствую тебя, мудрый и великий чародей!» Голос ее звучал мягко. Теонард в удивлении приподнял бровь. Отвоительница ждал чего-то более резкого. Агнур торопливо пригладил ярко-красный гребень и расправил худые плечи. Чародей сказал наставительно «Передай». Вот и эти морды, как надо. А вы без всякого почтения, только и слышу упрёки. А у вас осколки впятеро крупнее, чем у неё. Потому и подлизывается, буркнул Вилейн. Могли бы, сказал чародей, повышая голос. Хоть раз спасибо сказать. «Приветствую тебя, Брестида!» Это вот разношерстная и наглая толпа, и есть хранители. Успели собрать осколки чуть раньше, чему безумно гордятся и уже намечтали себе мешки с золотом и толпы рабов. Амазонка повела в их сторону такими ярко-зелеными глазами, словно светящимися изнутри, что торнад охнул и ухватился за сердце, а лото расщутил – Как вздыбленная на загривке шерсть, начала опускаться сама собой. "Приветствую вас", произнесла она медленно. Её взгляд скользил по лицам. Чувствуется, что вчера день ничего о них не рассказывал. Да и как мог, если ещё не знал, кто соберёт осколки. И я Брестида старшее конного разъезда западного крыла. Я всего лишь чуть-чуть опередила свой отряд. Он подъедет чуть позже. Торнад торопливо выдвинулся вперёд, стараясь однако выглядеть неторопливым и важным. И я Торнад, сын Агигайлы и внук Синдорона, что были сильнейшими воинами своего племени. От них я унаследовал силу и микросоту, а также скромность, подсказал Велен очень почтительным голосом. А также скромность, согласился Торнад, не заподозрив ловушки. Мелкен смотрит очень серьёзно и даже с почтением. По тому предлагаю свою защиту и покровительство, красавица. Врестида мило улыбнулась, показав два ряда хоть и мелких, но безупречных и белых зубов. Спасибо", "Спасибо", произнесла она вежливо. "Я уверена, среди хранителей мне ничто не угрожает. Разве что от самого Торната", тихонько сказал Гнур.